Глава 53. И сразу забудь. По лестнице тяжело топали пожарные. Одни поднимались на третий этаж, другие уже спускались. На лестничных площадках стояли испуганные жильцы. Вера Ванна выделялась среди них активностью и красноречием. Жадность до добра не доводит. Деньги ему захотелось, квартиру надумал сдать, и вот результат. Сколько бы беспокойства соседям, то убивают, то поджигают. Она вконец разошлась. «Когда же это закончится, товарищи дорогие?» К счастью, на площадку выплыла Эльза Тимофеевна. Вера Ивановна тут же сбежала. «Что случилось?» – спросила соседка. «Горим!» – ответила Дайнека. Она сидела на ступенях рядом с отцом и Сергеем. Взглянув на их закопченные лица, Эльза Тимофеевна заметила. «Вам нужно умыться!» После этих слов она удалилась. Соседи понемногу разошлись по квартирам. Дайнека поглядела на отца, потом на Сергея. — Пойдем? — Вы идите, — сказал Вячеслав Алексеевич. — Я здесь посижу. Мне нужен Крюков, а он Тихонов в больницу повез. Скорая в пробке застряла. Склонив голову на бок, Дайнека смотрела в его лицо. Оно резко осунулось, отчего отец выглядел уставшим и злым. — Ты расстроился из-за рукописи? Он промолчал. — Я же не знала, что она так быстро сгорит. Он неодобрительно взглянул на неё из-под руки, который стирал купоть с лица. "Не пойму, как она попала в огонь", оправдываясь пробормотал Одайнека. "Ты всего навсего должна была её унести", бесцветным голосом заметил отец. "Папа, я хотел тебе помочь". Вячеслав Алексеевич не выдержал и обнял её. "Ты ни в чём не виновата. Мне самому нужно было сообразить, что ты напугана, и вытащить тебя оттуда вместе с бумагами", он продолжил. Нет ничего страшного в том, что она сгорела. Так даже лучше. Почему, спросила Дайнека. Потому, ответил Вячеслав Алексеевич. Судя по тому, что аргументация не последовала, она поняла, что ему что-то известно. Ты что-нибудь узнал? С чего ты взяла? Когда ты что-то скрываешь, всегда отвечаешь вопросом на мой вопрос. Иди-ка лучше домой, сказал он и похлопал Сергея по плечу. И ты тоже. Умойтесь, приведись себя в порядок, Дайнока спросила. Название романа запомнил? Светлый путь. Ты оказался права. Она поднялась по ступеньке, впустила Сергея в квартиру, в дверях обернулась. Ты что-то знаешь? Отец отмахнулся. Дайнока переступила порог и закрыла за собой дверь. Сергей снял обгоревший пуловер и бросил его в угол прихожей. Можно мне в ванную? Подожди. Дайнека направилась в спальню и скоро вернулась, неся в руках полотенца, положила его на тумбу в прихожей. Он внимательно на нее посмотрел и вдруг стал оправдываться. «Я не знаю, как сгорела эта проклятая рукопись». «А я тебя и не обвиняю», — проранила Дайнека. «Смотришь так, будто я кого-то убил». «Иди мойся», — сказала она. Сергей ушел в ванную. А Дайнека села на пуфик в прихожей и, закинув голову, стала рассматривать мокрые потеки на потолке. Было видно, пожарные не пожалели воды. «Теперь еще и ремонт делать придется», – пробормотала она. Перевела взгляд на Томбу и, увидев полотенце, взяла его, чтобы отнести в ванную. Постучала. Сергей уже снял рубашку и лишь приоткрыл дверь. Она отчетливо разглядела его обнаженный торс. Сергей взял полотенце и уже собирался закрыть дверь. как вдруг Дайнека с силой ее толкнула и ворвалась в ванную. Сергей уставился на нее, прижимая к себе полотенце. Она отобрала его и кинула под ноги. «Ты что?» – крикнул он, прикрыв руками живот. Дайнека вцепилась ему в руки, после непродолжительной схватки оторвала его ладони от живота и потрясенно уставилась на две круглые, уже затянувшиеся ранки в области солнечного сплетения. Сергей стоял, ожидая, что она скажет. Оба и он, и она понимали, о чем идет речь. «Это ты», – мрачно обронила Дайнека. «Ты убил Полежаеву», – он устало сказал. «То, что на моем теле есть следы от электрошокера, еще не значит, что я кого-то убил». Сергей подошел к раковине, быстро умылся, надел рубашку. Дайнека все это время наблюдал за ним, терпеливо ожидая ответа. Наконец он сказал… Если хочешь поговорить, пойдём поговорим, только не здесь. Почему? Твой отец нас шпиговал квартирой аппаратурой. Дайнока замерла, потом спросила изменившимся испуганным голосом: "Откуда ты знаешь?" Сергей вышел из ванной. "Я сказал, поговорим только не здесь", просил он на ходу. Дайнока надела ботинки, взяла куртку. Сергей поднялся на третий этаж и вернулся оттуда в верхней одежде. Теперь от него ещё сильнее пахло гарью. Аца на лестнице не было. Видьмо дождавшись крюкова, они пошли к пожарным. Куда пойдём, спросила Дайнека. Может, в твою машину? На улице холодно. Нет, не в машину. Тогда куда? В соседнем доме есть библиотека, сядем там в читальном зале. Место для неё не имело значения. Если он сказал в библиотеку, значит, в библиотеку. А до в гардеробщице куртки, они вошли в зал, где рядами стояли столы. Занят был только один. Мы просеменили две старушки. Библиотекарьша одна сказала: "Пожалуйста, подождите, в соседнем доме пожар, мы только посмотрим". Дайнека Сергею устроились в дальнем углу. "Ну", спросил он на упор. "Что, растерялась она? Чего ты от меня хочешь? Правды. Уверена, что тебе это надо. Правда нужна всем", заявила Дайнека. "Блаженная, скажи, как можно быть таким ребёнком в твои годы?" — Ты так сказал, будто я старуха, и мне сорок лет. — По-твоему, сорок лет — это уже старость? — сам так говорил про Лидию Полежаеву. — Так, ну вот и определили точку отсчета. — Значит, ты хочешь знать, не я ли убил Полежаеву? Дайнека пригнулась к столу, потянулась, достала с витрины книжку, открыла и положила перед собой. — Тише ты! — она перелистнула страницу. — Ты убил! Он скривился. Теперь представь, что будет, если я скажу тебе да. Зачем представлять? Просто ответь на вопрос. Нет, ты представь. После этого мне придётся тихо свернуть тебе шею и быстро уйти. Она громко сглотнула. А ты можешь это сделать? Нет, зачем тогда так пугать? Затем, чтобы ты поняла, не нужно быть любопытной. Это не любопытство. Ещё расскажи о торжестве справедливости. Он усмехнулся. скажу, данеку прямо смотрела в одну точку. Ищу, скажу, что правда, всё равно выйдет наружу. Юродивая. Лучше быть юродивой, чем равнодушной. Да, Сергей развернулся к ней. Чтобы успокоить тебя, говорю, я не убивал Полежаеву. Откуда же у тебя отметины от электрошокера? Скажешь, что это совпадение? Нет. Так да давай по порядку, предложила Дайнека. Сергей помолчал, потом продолжил понизив голос. Дай мне слово, что никому не расскажешь, даже отцу. Дайнека кивнула. Даю. Я тебе верю, он взглянул на неё как будто заискивая. Пойми, если то, о чём я расскажу, выйдет наружу, тогда всем кранты. Я дала тебе слово, твёрдо повторила она. Ну хорошо. Сергей положил руки на стол. И крепко сжал кулаки. Начнём с того, что в кинушную группу я попал по заданию. Кто тебе его дал? Есть такое подразделение или служба? Назовём её федеральной. Ты военный? Будем считать так. Поточней не вся, не вся. Хорошо. Буду привыкать к словам. В общем, почти что как бы невозможно, может быть, не совсем. Значит, съёмочную группу ты попал по заданию. С какой целью, надеюсь, тебе ясно? С какой? Простодушно спросила Дайнека. Он шлёпнул себя по колену. Из-за первого стола вернулся Очкарик. Потише, нельзя. Сергей на него гаркнул. В книжку смотри. Очкарик вжал голову в плечи. Цель та же, что и у Ефременко. Только заметь, мы с ним по разные стороны баррикад. Так. Да и неко начала понимать. В ту ночь я отправился в квартиру Тихонова, чтобы найти рукопись. Со мной пара ребят. Зашли в комнату. Я был первым. Кто мог знать, что там полежаевы. Темно, ничего не видать. Даже свет включить не успели. Тут она выстрелила и попала в меня. Конечно, я отрубился. Тебя никогда не трясло током? Она покачала головой: "Нет, никогда". Повезло, жуткое ощущение. Кажется, что мозги дребезжат. Он вздохнул. В общем, я отрубился, очухался в машине, куда меня унесли. Кто стрелял в полежаева? Один из тех, кто был рядом со мной. Услышал звук электрошокера, увидел, как я упал, реакция оказалась быстрее мозгов. Стрельнул в него пару раз. Так. Дайнока задумалась. Его наказали? Возможно, мы с тех пор не встречались. Может, перевели в другое подразделение. Вяло отозвался Сергей. Значит, ему всё сошло с рук. А Родионова из-за него в тюрьму посадили. За Родионова не волнуйся, его не сегодня завтра отпустят. А откуда тебе это известно? Отверблюда. Теперь всё понятно, продолжала Дайнека. Пожар в квартире тоже устроил ты? Раньше времени загорелось. Устройство заглючило. А с чего ты решил, что Тихонов встанет спасать рукопись, а не сбежит? Если ему плевать, Зачем он её столько лет прятал? А если бы рукопись сгорела? Так она и сгорела. Ни в рукописи, нет компромата. Ты кинул её в огонь? Я. Дайנק она судилась. Когда пожар устраивал, обо мне и о других соседих не думал. Тебя бы я точно предупредил. Можно вопрос? Давай. Старуха-инвалид из квартиры напротив Сергей оборвал её Так ведь его уже поймали кого того кто напал на Галкину да и неко удивил он уставилась на Сергея тот продолжал уголовник рецидивист прошлой ночью он в том подъезде ещё в одну квартиру залез а там мужик охотник с ружьём жохнул его по ногам тут и опух он сознался что старуху ударил попробовал бы не сознаться если над ним стоял жулабин с ружьём Она радостно улыбнулась, однако вспохватившись, опустила глаза. Это правда, что найдя рукопись, Ефременко хотел доказать родство, Сергей подсказал. Со своим братом. Значит, всё именно так, подхватила она. Речь идёт о наследстве, Сергей фыркнул. Не представляю, каким должно быть наследство это, чтобы им заинтересовался Семён Михайлович. Так да что? спросил Дайнека. Политика — тихо сказал он. — Не понимаю. Ефременко хотел шантажировать одного человека. Но ведь рукопись романа не документ. Как он мог доказать родство, а тем более шантажировать? Видишь ли, когда дело касается политики, такая информация может спровоцировать что угодно. Журналистские расследования, телепередачи, статьи... — Имея такого брата, как Ефременко, да еще такого отца, как председатель Савицкой, можно смело поставить крест на карьере политика. — А откуда ты про Савицкого знаешь? — Видишь ли, даже если меня не ставят в известность, у меня есть уши и глаза. — Что он хотел получить в обмен на рукопись? — Ефременко? — Сергей усмехнулся. — Власть? — И кто мог ее ему дать? — Брат? — Брат? Она улыбнулась. А кто у нас брат? Сергей продолжал будто не слыша. Вот вкратце суть этого дела. Кто брат? повторила Дайнака. Этого я тебе сказать не могу. Стало быть, манечка и её сын выжили? Не знаю. Он взял её за руку, сжал и чётко произнёс: Всё, что я тебе сейчас рассказал, забудь. Услышала и сразу забудь. Молодые люди, Сергей и Дайнеков вздрогнули. — Я вам, вам, — говорю, — пудрявая старушка из-за библиотекарского стола махала им рукой. — Вам подсказать? — Что? — не понял Сергей. — Порекомендовать какую-нибудь книгу. — Спасибо, Дайнеков встал из-за стола. Мы уже отыскали нужную информацию. Когда они вышли на улицу, Сергей поднял воротник, съежился и посмотрел на Дайнеку. — Ну, прощай, — он протянул руку. — Протянул. Думаю, больше мы не увидимся. Взглянув на его руку, она не ответила, развернулась и зашагала в сторону дома.